Глава шестая. 20 минут и сдохла, просто растянулась на полу, не в силах даже пошевелиться. Худосочную простынку. Вот что я сейчас напоминала. Ветром в окно сдует на раз два. Тело вообще не приспособлено делать что-то самостоятельно. Я сейчас лежала на полу, мышцы скручивало от боли, накатывающая волна за волной. Дрожала, обливалась потом. Голова кружилась от слабости. Перед глазами калейдоскопом мелькали разноцветные мушки. Так, надо соскрести себя с пола и принять контрастный душ. Коя как, собрав себя в кучу, встала и направилась к видневшемуся дверному проёму, надеясь обнаружить там ванную, душ, бассейн, да всё, что угодно, лишь бы поскорее попасть под воду, взбодриться. дохлые ёжики, бормотала, задыхаясь и ковыляя с грацией хромой утки. Цепившись руками в проёмы, замерла, еле стоя и хрипя. Здесь действительно оказалась ванная, весьма необычная. Огромная комната с облицованными голубым мрамором с белыми прожилками стенами. Дальнюю стену полностью занимало широкое панорамное окно. от пола до высокого потолка. Справа, прямо в полу, на небольшом возвышении располагался овальный мини-бассейн, к которому вели три широкие ступени из странного чёрного с золотым материала, без поручней. Слева, прямо у стены, виднелась вместительная каменная чаша. Рядом на столике стояли всякие примочки, баночки, Скляночки с жидкостями и цветным порошком. На стеллажах дали лежали свёрнутые большие куски ткани, видимо, аналог полотенец. Такс, и где тут душ? Как включить? Стоило об этом подумать, как со светло-голубого потолка прямо в чашу полилась вода. С трудом забравшись в это каменное магическое чудо, а пришлось перекидывать ноги через бортики. Стала под струи воды, оперлась на прохладную стену ладонями. Температура слишком комфортная. Мне бы по холоднее. И тут же на меня обрушился поток ледяной воды. Ё-моё, взвизгнула я. По горячее, попросила. Надержи. Пошла горячая, а значит, процессом руковожу я. Магия это или что-то ещё, нужно срочно научиться этим пользоваться. После десятой смены температуры воды тело перестало трястись, наступило облегчение. Контрастный магический душ привёл в чувство. Вышла из воды, взяла кусок ткани и растёрла себя, усиливая кровоток в теле. Так, уже легче. Теперь надо одеться и попробовать послушать, чем живёт гарем. И двоя об этом подумала, как на меня обрушилась какофония звуков. все и сразу. Они смешивались в кучу, наслаивались друг на друга, создавая хаос, вызывая головную боль. «Да черт вас возьми!» – заткнула я уши. «Что за ерунда?» «Так нужно заняться дыхательной гимнастикой, сконцентрироваться, полностью покрузиться в себя». Медитация всегда выручала в трудных ситуациях, позволяла прочистить мозги, принять правильное решение. Вышла в комнату и, усевшись прямо на прохладный мраморный пол, погрузилась в себя. Сложила руки специальным образом. Вдох, выдох, вдох, выдох. Не заметила, как погрузилась в транс. Сразу же почувствовала легкость в теле. Увидела вокруг себя странное разноцветное сияние. В некоторых местах с черными рваными дырами. Это что, аура эльфа? А вот это чёрное, что дыры, постаралась вспомнить, что когда-то рассказывал учитель. Да, точно, чёрный цвет означает дыры в ауре, боль, страдания, мучения. Откуда у этого задохлика столько дыр в энергетическом теле? Тут же вспомнила, как их штопать. Сделала попытку мысленно затянуть их. Чернота никуда не исчезла. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Потом выясню, от кого Эльфа так досталось. Очнулась резко, словно с высоты нырнула, собственное тело размяло затекшие руки, встала. Так, ещё пара упражнений на восстановление кровотока. Ну, теперь можно и одеться. Где тут гардеробное Эльфа? Нужная дверца нашлась в паре метров. Справа от большой кровати. Тут везде стоят траходромы. Прямо гигантомания. Открыла заветную дверку и оказалась в раю для шопоголика. Сама себе бы я все это барахло точно не выбрала. Так, с балахон. Снова балахон. Прозрачный балахон. Прозрачные шаровары. Или не очень прозрачные шаровары. Куча шелковых рубах. вышитых жилетов и тапки смешные с загнутыми носками прямо пещеры Аладдина, полно красочного барахла, приличного ничего, только красивые яркие тряпки. Ладно, разберёмся. Ещё надо эту гриву как-то привести в порядок, высушить. Едва я это подумала, меня обдало тёплым ветерком, и волосы стали сухими, как пакля. Вот чёрт. Поискав хотя бы расчёску, нашла что-то в виде щетки, но та только погладила сверху, запутав волосы ещё больше. Вот поэтому я не люблю такие гривы, сколько проблем с нею. махнула рукой. Нет, значит нет. Пошла возвращать щётку на столик с зеркалом, решив заглянуть в несколько шкатулок, стоящих на нём. Опачки. Да тут целое состояние. Садские были явно дорогие. Брюлики, изумруды, рубины, золото, серебро и вроде бы платина, но могу я ошибаться. Сапфиры, гранаты, да здесь просто целая сокровищница. Небольшие резные шкатулки на столике оказались полны безделушками подешевле. Поковырявшись там, нашла что-то в виде затяжного шнурка для волос. Хотела было завязать и выйти из комнаты, но тут снова включился суперслух. Как он? Голос мерзкого надсмотрщика. Будь он не ладен, когда-нибудь заберу у него кнут и пройдусь по его жирной спине. Плох. Ага, это два браца, мои няньки. Хм, надо позвать лекаря. Вдруг я виноват. Я ударил его, а этот неженка не перенёс. жалуются госпоже ещё, шипел надсмотрщик. Это обо мне? Вот же лепёшка носорога. Возможно, авторитетно подтвердили близнецы. Не отходите от него, все хотелки исполнять. Голос поменялся, он явно струсил. Я задумалась, стоит ли извлечь из подслушанного разговора выгоду, использовать для собственной пользы. Быстро закинула заколку стяжку обратно, скинула тряпки на пол, оставив только тапки. Повязала ткань полотенца на бёдрах. Прилегла на кровать, состроила мину, пожало словей и схватилась за грудь. Лорди, лорди вставал, сплеснули няньки руками. Хотела искупаться. Блин, я успел столько сделать, сейчас поймут ещё, что без них справился. За подозрят ненужная. Мы сейчас помоем. Двинулись камни и те два амбала. Не надо, простонала, имитируя умирающего лебедя. Главное не переиграть. Для пущей достоверности пустила слезу. Одно всё же выжить удалось. Хотя бы поможем одеться, расчешем. Они вот прямо огорчились от моего отказа. Да, решилась я, и погулять Хорошо. Меня подхватили на руки, быстро одели и усадили перед зеркалом. Один принялся за волосы, второй натирал маслом руки, и, открыв шкатулку с кольцами, начал показывать их мне. Ткнула наугад на пару похожих, и к ним тут же были подобраны парные браслеты и медальёны на шею. Это первый щедрый дар моей госпожи, вздохнул задохлик внутри меня. «Скажи им, ножны и браслеты пусть наденут, а то все поймут, что со мной что-то не так». «Как могло получиться, что мужчины стали такими мягкотелыми?» – хмыкнула я на пояснение эльфа. «А был выбор. Меня купили на рынке, как корзинку фруктов, и сразу выпороли за то, что посмел высказаться. И чуть что порка, лишение еды. Пришлось принять правила. А потом неожиданно стал любимчиком». но время проходит, госпожа не любит больше десяти лет. Потом продает или дарит, иногда оставляет, но это редкость. Гарем меняется раз в год», — оживился эльфик. «Одних забирают, других приводят. Ровное число — триста душ». «Сколько тебе осталось?» «Год, а потом, возможно, я смогу откупиться от продажи. Но куда я пойду без денег? Что делать в мире, где правят женщины?» Он громко вздохнул до да так, что я поморщилась, а близнецы горестно вздыхали в унисон. Тут я горемная игрушка, а там буду рабом. Но если подарят, то за мной будет хороший уход, а продадут могу и не выжить. Хозяйки жестокие, сказал и умолк. А я поняла, забился в уголок и плачет. Браслет и на ноги, подсказала я нянькам. На душе заскребли кошки. Была откровенно жалка Эльфика. Мне кажется, здесь происходит что-то не то. Не просто горемные игры и мрачные пляски ящерец, но что-то странное. Мужчины как игрушки, женщины как монстры, но ну, не считая, конечно, близнецов. Мне кажется, они не люди. А кто? А вы у нас кто? Сдвинув брови, попыталась сделать серьёзное лицо, но у меня кажется, мышцы не приспособлены к этому. Мы? Они переглянулись. «Лорди болеет!» Они кивнули друг к другу. «Ваши слуги! Личные!» «Кто ваш зверь?» Психанула я. Они привыкли разговаривать, да и обращаться со мной, как с ребенком. «Мы тролли!» Они посмотрели на меня, как на дуру. «А почему не видно?» Пытала я их. «Морок! Чтобы ваши глаза не смотрели на наши изъяны!» Теперь они смотрели на меня с сочувствием. Вот я внезапно расчувствовалась, а тут ещё удачно дёрнули за волосы и громко всхлипнула. «Так тоже скоро в тряпку превращусь, это так эмоции эльфика на меня действуют». «Прости, лорди!» – испугались близнецы. Парные браслеты на ноги нашлись быстро. Меня обули и, подхватив на руки, куда-то опять поволокли.